Глава 4. Сэр Диннадан шутник. Мне понравилось это оригинальное и красиво рассказанное история, ведь я слышал её в первый раз. Вероятнее и другим она также нравилась, пока не надоела. Сер Динадан, шутник, проснулся первый и скоро поднял остальных своей шуткой. Очень немудрёной, но оказавшейся занимательной. Он привязал металлический котелок к хвосту одной из собак и хлестнул её. В страшном испуге собака забегала с места на место в сопровождении всех других, стуча и гремя котелком по каменному полу и задевая им обо всё, что попадалось на дороге. Поднялся настоящий хаос. Шум, грохот и возня разбудили всех. И все, дамы и мужчины, хохотали до слёз, в припадке смеха падая с мест и катаясь по полу совсем как дети. Цардин надан был в восторге от своей проделки и до утомления рассказывал о том, как бессмертная идея пришла ему в голову. И как все шутники подобного рода, он смеялся больше всех и дольше всех над своими собственными остротами.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 и слушать такие плоские, избитые остроты, которые не казались мне смешными уже тогда, когда я был мальчиком на тысячу триста лет позднее настоящего времени. Но, очевидно, было невозможно услыхать здесь более новую шутку. Все смеялись над этими древностями, что, впрочем, не случалось видеть и в более поздние времена. Но самый главный зубоскал, мой сосед Паш, не смеялся. То есть он зубоскалил. Здесь не было ничего, чтобы он не осмеял, но иначе. Он говорил, что большая часть шуток сэра Дина Дана прогнила, остальные окаменели. Определение окаменели мне понравилось. Я даже сказал, что такого рода шутки можно отнести к одному из геологических периодов. Но моё определение было пустым звуком для мальчика. так как в те времена геология не была еще изобретена. Все это я принял к сведению и рассчитывал воспитывать страну, если мне удастся выпутаться. Не следует выбрасывать вещь за окно только потому, что на нее нет еще спроса. Встал сэр Кей и снова пустил в ход свою мельницу, пользуясь на этот раз мною, как топливом. Теперь он рассказывал, как встретил меня в далекой варварской стране. И все мои соотечественники одеты в такую же смешную одежду. Одежда эта заколдованная и защищает носящих её от вражеских рук. Однако при помощи молитвы ему удалось уничтожить чары, и он убил 13 рыцарей, бывших со мной в трёхчасовой битве, и взял меня в плен, пощадив мою жизнь, чтобы представить как чудо королю и двору. Говоря обо мне, он употреблял всё время самые лестные названия.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 Дальше он рассказывал, что спасаясь от него, я одним прыжком вскочил на дерево в 200 локтей высоты, но он сбил меня оттуда камнем величиной с корову, который перебил мне почти все кости. И наконец привёз сюда, чтобы представить ко двору короля Артура. Закончил он тем, что приговорил меня к смерти в полдень 21 июля. Он произнёс это настолько равнодушно, что даже остановился, чтобы зевнуть, прежде чем назвать число. Ско верно чувствовал я себя в это время. Едва ли я был даже в состоянии всслушиваться в спор о том, какого рода смерть меня предать. Недоразумения происходили из-за чар, находящихся в моей одежде. А одежда была самая обыкновенная, купленная в магазине готового платья за 15 долларов. Однако я ещё достаточно соображал, чтобы отметить одну чрезвычайно интересную подробность.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 потому узнал, что высокороднённые первые дамы и джентльмены в Англии не более 100 лет назад ещё очень мало изменились, в смысле чистоты выражений, так же как и в смысле чистоты поведения и нравов, соответствующих выражениям. В сущности только в нынешнем, 19-м столетии появились настоящие описания истинных леди и джентльменов Англии, да и всей Европы прежнего времени. Предположим, что сэр Вальтер Скотт Вместо того, чтобы вкладывать сочинённые им диалоги в уста своих героев, заставил бы их говорить собственным языком. Мы услыхали бы от Рахили, Айвенга и изящнейшей леди Ровены такие выражения, которые смутили бы любого бродягу нашего времени. Надо отметить, что придворные короли Артура не сознавали неприличия своих выражений. А я ещё успел сохранить присутствие духа, настолько, чтобы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 как будто я был не что иное, как качан капусты. Королева Гунневера, с наивным интересом изучив мою фигуру, сказала в конце концов, что ни у кого не видала таких красивых ног, как у меня. Наконец я был перемещен в одно помещение, а моя злосчастная одежда в другое. Меня бросили в темные подземелья, дали мне скудные объедки вместо обеда, связку сырой соломы вместо постели и бесконечное количество крыс, вместо общества